Глава 296. Отражение разума. «Мистер Томпсон, добрый день!» Охранник, открывший дверь, поприветствовал Уилла и после короткого осмотра коридора пропустил парня внутрь. «Выглядит слишком серьезно». На лице гостя после такого приема отразились смешанные эмоции. «Сестра уже говорила о том, что Молли приставила к ним охрану, поэтому парень не удивлялся посторонним». Все-таки это последствие того, что ему пришлось открыть свою тайну. Но он даже не мог представить, что те будут выглядеть как параноики. Хотя, может, это и к лучшему, наверное. Э, хм, рад знакомству, Чарли Диксон, сэр. Поняв, что парень, сделав паузу, намекает на то, что охраннику следует представиться, мужчина средних лет слабо улыбнулся. По стойким и цепким взглядам становилось понятно, что ребята обладают большим опытом в подобных делах. Пока Уилл подмечал детали, его собеседник продолжил, указав подбородком на второго охранника. «А это мой напарник, Курт Морис. «Что ж, рад, наконец-то, лично с вами познакомиться». Уилл оглянулся вокруг. Сестра уже успела показать новую квартиру через видеочат, поэтому парень точно знал, какая комната его и куда ему следует идти. «Брат!» Лея, услышав звонок, вышла навстречу. Улыбаясь, она подбежала и приобняла ворона. «Почему ты не предупредил, что приедешь сегодня? А если бы я играла?» «Брось!» – парень ответил взаимностью и, потрепав девочку за волосы, добавил. «Я знаю, что у тебя на носу тесты. Ты же говорил о них три дня назад». Не найдя, что ответить, она лишь высунула язык, скорчив рожицу, и, усевшись на диван в гостиную, спросила. «Когда привезут твою капсулу?» «Завтра уже будет тут». «Понятно. Кстати...» Лирлея гордо посмотрела на брата, и на лице девочки отразилось желание похвастаться, что она незамедлительно и сделала. «Я уже 27 седьмого уровня». «Ого, это очень быстро». Уил приподнял брови, и было от чего Видимо, те, о ком сестра рассказывала, действительно хорошо ее паровозили. Ведь даже многие из игроков, зашедших в игру раньше нее, не добились такого прогресса. «Раз уж я здесь, может, взгляну на твоего персонажа». «Правда? Будет здорово!» Девочка тут же возбужденно вскочила и побежала к себе в комнату. Уилл обернулся и вновь взглянул на охранников. Сестра вроде говорила, что ночью тестерегут дверь снаружи, но так не может продолжаться вечно. Вздохнув, тот мысленно махнул рукой, отложив этот вопрос на потом, и направился к себе в комнату. Осмотрев свое пристанище и приметив место для капсулы, молодой человек бросил сумку и направился к Лее. Аппарат сестры выглядел очень модно, но вряд ли функционалом сильно отличался от его версии. Уилл повернулся к хозяйке комнаты, которая уже выводила информацию о персонаже, на виртуальный экран. Э, -э парень только сейчас обратил внимание на круто обставленный рабочий стол Лерлей. Не понял, что это? Аппаратура, проецирующая голографию высокого качества, а также какие-то незнакомые ему устройства, купе с чипом на виске, выглядели довольно дорого. Не переживай, я не покупала это. Подарок от Молли. Она заезжала несколько дней назад и привезла. И ничего не просила взамен? Да нет. Лея помотала головой и одновременно с этим показала своего персонажа. Ну, что скажешь? Уилл смотрел на объемную проекцию молодой девушки из расы Шаус Сита, упакованную с ног до головы и обвешенную бижутерией, и затем тихо присвистнул. Чего только стоил эта злость пепельной бури, у которого был золотой ранг. После такого даже стыдно показывать своего ворона, хотя кто его еще не видел. Уилл почесал затылок и усмехнулся. Пусть у него и была пара-тройка отличных вещей для своего уровня, но все остальное требовалось срочно менять. К сожалению, до этого никак не доходили руки. Каждое возвращение в игру сопровождалось непрекращающейся чередой заботы проблем, которые нужно было в срочном порядке решать. А если выпадала свободная минута, то мысли о шопинге просто вылетали из головы. Ладно, а что со статами? Лея тут же вывела проекцию древоразвития и характеристик, показывая брату, чего добилось за время игры. Уилл внимательно просматривал все это и качал головой. Тот, кто помогал сестре развивать персонаж, успел хорошо изучить этот игровой вид – В отличие от его разбойника, у «Мягкой тени ворона» не было лишних навыков, и каждое умение гармонировало с остальными. Даже беглого взгляда хватало для того, чтобы это понять. Помимо этого, у ее персонажа был явный перебор с очками характеристик, что могло означать лишь одно. Азартные кости нашли верный алгоритм для добычи лишних стат за счет титулов и квестов. И более того, они позволили его сестре этим воспользоваться. Может, клан кардинала раскрыл и не все свои карты, но становилось понятно, что Леи уделялось много внимания. Хм, насколько же сильно она хотела отомстить от Дами Пик? Все выглядит отлично. Уилл положил руку сестре на голову и погладил ее, отчего та еще больше заулыбалась. Тебе уже советовали специализацию? Специализацию? Нет. Лер провела пару манипуляций, и перед ними появился список. «Сейчас это все специализации для шауситов, известные АК. Я пробовала найти на форумах что-нибудь еще, но этот список более полный, чем остальные. Может, что-нибудь посоветуешь?» «Прости, но тебе лучше довериться тем, кто в этом разбирается. Тут я тебе не советчик». Парень усмехнулся, думая о том, что его разбойник уже совсем не разбойник, а какая-то помесь убийцы, демона и черти чего еще. «О, точно!» Лея повернулась к брату. «Постоянно забываю тебя спросить, как ты можешь превращаться то в дракона, то в какого-то монстра? Да и почему у тебя змеи на голове?» «С кем бы из клана я ни разговаривала, они понятия не имеют, что это может быть «Ха-ха-ха!» Парень усмехнулся и направился на кухню. «Расскажу, как только сдашь тесты». «Ну, так нечестно. Ты же прекрасно знаешь, что с этим не будет проблем. Так зачем оттягивать неизбежное?» «А вдруг ты кому-нибудь разболтаешь?» Уилл, бросив взгляд через плечо, подмигнул сестренке и добавил. — Что хочешь на обед? — Да как ты... Ну все, доберусь до твоего этажа и убью тебя, вот увидишь. — -ха, -ха, -ха, ха жду с нетерпением. Так что готовить? Что — Что-что? Скорчив недовольную мину, той уже пришлось кричать, чтобы брат ее услышал. — Спагетти и курицу! Хотя стой, лучше закажи пиццу! Столь непривычная просьба могла означать только одно. Лея наконец-то зажила обычной жизнью подростка. И это не могло не радовать ее брата. Приготовив поесть, Уилл не знал, чем себе занять. Отец заботился о продаже прошлой квартиры и поэтому отсутствовал, а сестра готовилась к школе. Не придумав ничего лучшее, парень решил просто прогуляться. На улице было немного прохладно, но это не мешало наслаждаться редким выходным. Молодой человек никогда раньше не был в Нью-Йорке даже проездом, и поэтому просто шел вперед, не заметив, как стал раздумывать над тем, что делать дальше. С тех пор, как он поставил себе цель завоевать этаж, парень то и дело стремился к этому. Но, как ни посмотри, плана не было. Уилл делал то, что считал нужным, не придерживаясь какой-то определенной стратегии. Единственное, чем парень сейчас занимался, это сеял непонятные семена. Но рано или поздно ему придется делать решительные шаги, ведь удача в любой момент может покинуть своего фаворита. Откуда же начать? Какая из территорий должна стать первой на пути к завоеванию? Стоит ли воспользоваться ситуацией и начать с Эрлако? И самое главное, готов ли он? Подобные мысли вертелись в его голове, когда, проходя мимо одного из многоэтажных зданий, фасад которого состоял сплошь из голограмм, рекламирующих какие-то ненужные товары, парень случайно бросил взгляд в сторону. Буквально на доли секунды, словно едва заметную вспышку, он увидел среди всего этого пестрого многообразия большой провал пещеры. «Какого?» – рот Уилла открылся сам по себе – И молодой человек еще минуту разглядывал витрину в попытке понять, почему ему это привиделось. Он даже не поленился и провел рукой сквозь иллюзию рекламируемого товара, нащупав холодную поверхность зеркал. «Неужели я так долго играл, что теперь мне мерещится нечто подобное?» Уилл нахмурился в попытке проанализировать случившееся. Он, как никто другой, знал, что разум – штука сложная. и Единственное логичное объяснение было в том, что все это – последствия бессонных ночей и чересчур сильного погружения в игру. «Да уж, что ли еще будет?» Парень, почесывая подбородок, разглядывал свое отражение в витрине, а затем иронично усмехнулся. Ха -ха, «К сожалению, я не могу это бросить». В тот момент, когда он уже мысленно смирился с последствиями нагрузки на свое сознание, молодой человек увидел его, свое второе «я», разбойника, демона и короля. Ворончьи золотистые глаза пристально смотрели в ответ, поглаживал подбородок и иронично усмехался. Или же насмехался? Уилл успел только моргнуть, но все, что увидел, было лишь его шокированным лицом и отражениями прохожих, идущих по своим делам. А вот это уже странно, пробормотал парень и, потирая глаза, покачал головой. К врачу, что ли, сходить? Как Уилл и говорил, капсулу привезли на следующий день. И все это стало возможно благодаря быстрой доставке и деньгам, которые позволили такую доставку осуществить. Вчерашние события уже выветрились из головы, как легкие галлюцинации. И он, поудобнее расположившись в ложе своего аппарата, закрыл глаза. «Пора возвращаться к игре». Ворон открыл глаза и тут же отпрянул, увидев перед собой лицо Рины. На нем читалось желание оторвать королю пару конечностей, и дальнейшие слова лишь подтвердили догадки разбойника. «Я жду тебя уже второй день, брат. И спасибо нашей кружке Нанель, что она показала, откуда ты покидал наш мир. Пока я ждала, подумала, может, тебе стоит оторвать вторую руку для симметрии, так сказать, а? Что скажешь, дорогой?» В этот момент она обернулась, и Уилл, выглядывая из-за ее плеча, увидел кислую гримасу лучника, стоявшего возле дверей. Брукса все-таки узнала. «Привет, Ворон, прости за это». «Ага, очень вовремя, дружище», — скептически протянул парень и, отодвинув нависшую над ним девушку, встал с кресла. «Итак, что он тебе рассказал?» «Все. И я хочу послушать, как ты будешь оправдываться за то, что не сообщил мне». «Как-нибудь в другой раз, сестра. Дел слишком много. Главное, что Дальтара жив, остальное...» «Только скажи, что остальное неважно, и клянусь своей безумной матерью, я точно взбешусь!» Прошипела Рина, и ворон, смотря ей в лицо, лишь хмыкнул, оставив предложение незаконченным. Он прекрасно понимал ее состояние, но сейчас и вправду было не до этого. «Так было нужно. Это все, что тебе стоит знать. Кстати, у меня встречный вопрос». Меняя течение беседы, Уилл вспомнил, что забыл кое-что обсудить с Бруксой. «Во всей этой суматохе с битвами и последующим заключением Союза я упустил один момент. В тот раз, когда мы встречались с Лами, и она предлагала тебе найти священника, ты ходила к нему?» Хмуро разглядывая короля, Арина не торопилась отвечать. Ее острые когти медленно водили по столешнице, оставляя глубокие борозды на дорогой поверхности, но после непродолжительного молчания... Девушка все же махнула рукой и ответила, «Верно, я уже была там». «Да». Уилл тут же пожалел, что совсем забыл про это. Пусть награды были крохотными, но вдруг это привело бы к чему-то большему. Однако его разочарование длилось недолго. Но его там не было. За месяц до моего прихода горе-священник куда-то отправился. И с тех пор никто из баства не знает, где он. «О, точно. Насколько я помню...» Парень полез в список квестов и, найдя нужный, прочитал еще раз. «Больше знаний, больше проблем. Описание. Помогите Ирине из Ордена Теней встретиться со священником тиралем «Тут видна цепочка. Значит, на встрече с этим парнем все бы не закончилось. Это уже радует». «Что думаешь делать дальше?» «Не знаю. Я попросила всех из Ордена, если вдруг услышишь что-то о его местонахождении, сообщать мне. Но шансы довольно малы». «Я понял». «Можешь также рассчитывать на мою помощь?» Арина, до этого сидевшая на столе, спустила ноги и, проходя мимо ворона, кивнула. «Спасибо, но я и сама еще не сдалась». «Рад слышать. Если найдешь его, скажи, пожалуйста, мне. Я бы тоже хотел с ним встретиться». «И зачем тебе это?» «Ау!» Парень взглядом указал на то место, где должна была быть рука. «Ты не одна сейчас с проклятием? Вдруг он сможет и мне помочь?» «А, ну точно». Брукса улыбнулась. «Хорошо, буду держать в курсе. И, кстати, котенок, чтоб ты знал, я все еще не простила тебя за твою выходку». А затем, остановившись перед Дальтаро, который все это время старался не отсвечивать и подпирал стену, аки каменный столб, та вздохнула и медленно прижалась к груди авантюриста. «Ты чертов идиот!» – пробурчала девушка. «Еще раз уйдешь без меня, сама тебя на цепь посажу, понял?» Хотя смысл ее слов и был суров, но в голосе слышались искренние заботы и переживания о любимом. «И снова прости». Альтара, голову вновь укрывала широкополая шляпа, гладил ее волосы. И, встретившись взглядом с вороном, едва заметно кивнул, будто вновь говоря спасибо за то, что смог воссоединиться с Риной. «Вот же дурак! Будто могло быть иначе!» Уилл молча показал большой палец и улыбнулся, глядя на эту идиллию. А затем, как ни в чем не бывало, спросил. «Мужик, а что там с переводом рун?» «Ты...» — тут же протянула Рина и бросила осуждающий взгляд на разбойника. «Да уж, умеешь ты все испортить». Ее рука скользнула по щеке лучника, и, развернувшись к двери, девушка добавила. Закончите, жду тебя дома. А ты, брат, не вздумай вновь его куда-нибудь отправить». «Не сомневайтесь, миледи, мы рассмотрим ваше предложение на ближайшей повестке». Сдерживая улыбку и делая кивок головой, ответил разбойник, реагируя на едкое замечание Бруксы официальным тоном и давая ей понять, что судьба авантюриста — это приключение, а не домашний уют. «Ну зачем ты так со мной?» — глядя на закрывающуюся дверь, пробормотал Дальтара. «Она же это обязательно мне припомнит».